Глава 29. На утро, несмотря на то, что Сонг смог поспать лишь пару часов, он чувствовал себя на удивление свежим и бодрым. Сегодня у него планировалось несколько важных дел, что не могли быть отложены. Поэтому, умывшись в общей умывальне и немного взбодрившись от ледяной воды, текущей из каменного фонтанчика, Сонг направился в магистрат. На испытании он обещал себе узнать, что случилось со стариком, и сейчас хотел выполнить обещание. Но, к сожалению, в магистрате ему сказали, что из всей группы рабов, кого привезли из той злосчастной пещеры, зарегистрировался лишь он. Это могло значить два варианта. Первый что другие выбрали уход из города Тёмной Звезды, а второй означал смерть. Таким образом, пропали последние ниточки, ведущие к старику. Возможно, позже удастся найти что-то ещё. Ещё Сонк попытался увидеться с Виндом, но найти его так и не смог. Вероятнее всего, он сейчас был где-то в запретном саду, продолжая собирать лекарственные травы. Так ничего толком не добившись, он направился в зал павильонов. следовало всё-таки уже сделать выбор за всё время что прошло после вчерашнего дня он так и не смог понять на кого остановит его сонг хотел посоветоваться в этом вопросе с виндом но похоже придётся справляться с этой задачей самостоятельно итак что он имел сейчас из всех павильонов он знал павильон семи боевых искусств Его знакомство с ним было крайне коротким, поэтому информации не так много. В этом павильоне тренировалась одна из лидеров молодого поколения, госпожа Блуфен, что, как минимум, говорило о достаточно высоком уровне преподавания там. Остальные 4 павильона были Сонгу незнакомы, хотя исходя из названия павильона торговой гильдии, можно было предположить, что воины защищающих гильдию торговцев набирали из его рядов. Так, ломая голову над выбором, он дошел до здания павильонов и, войдя туда, поочередно подошел к каждой из стел, внимательно читая таблички и описания этих павильонов. Павильон семи боевых искусств. Знаменитый павильон, уходящий корнями на три тысячи лет. Его патриарх сейчас находится на этапе восхождения. Этот павильон имеет 7 путей отделений, главами которых являются старейшины на этапе основания. Павильон имеет более 100 миллионов практиков по всему континенту и постоянно расширяется. Павильон зелёного листа Великий павильон боевых искусств с историей, насчитывающей более двух тысяч лет развития. Патриархом павильона является знаменитый воин Гайл-Он, находящийся на этапе восхождения, а четыре внутренних старейшины на пике этапа основания. Павильон имеет более 20 миллионов последователей на континенте. Императорский павильон Павильон боевых искусств, основанный одним из носителей императорской родословной, сильнейшим практиком континента прошлого Рю Стимом. Нынешний патриарх павильона находится на этапе восхождения. Опять великих старейшин неотступно следуют за ним с развитием пика основания. Этот павильон имеет более 200 миллионов последователей на континент. павильон мирового духа, один из сильнейших павильонов со славным и великим прошлым. Патриарх павильона находится на пике этапа восхождения. Лишь одна маленькая граница отделяет его от этапа осознания. Три великих старейшины на пике этапа основания, а численность постоянных членов павильона превысила 20 млн. Павильон торговой гильдии. Славный павильон, лишь недавно открывший свои двери для новых членов. Патриарх павильона находится на пике этапа основания, а в восемь его старейшин на начальном этапе основания. Общая численность членов превысила 400 миллионов. Павильон разрушительного неба. Павильон боевых искусств, сфокусированный на исследовании авантюризма и наёмной работе. Патриарх павильона находится на этапе восхождения, как и два сильнейших старейшины. Рядовых членов в этот павильон насчитывает более 600 миллионов. Повторно перечитав информацию на табличках, Сунг пришёл к тем же выводам, что и вчера. Эта информация мало помогает в выборе. Хотя последний павильон сильно выделялся и по численности, и по силе старейшин, но он не являлся хорошим выбором. Скорее всего, этот павильон был похож на торговую гильдию, где собирались наёмники и авантюристы всех мастей. Сонк сомневался, что этот павильон способен обеспечить его ресурсами развития. и предоставить разные навыки для практикин. Хотя в остальных павильонах он также не был уверен. Его всегда интересовало, по какому принципу строились павильоны. Назвать их кланами или сектами скорее всего нельзя. Таким образом, между членами этих павильонов не существовало прочной связи. Так да, что их объединяло? Как предполагал Сонг, это огромные организации, которые предоставляли практикам лучших учителей и наставников, а взамен требовали от них определенную помощь. Так павильон торговой гильдии, скорее всего, использовал своих членов как охранников и солдат для караванов и торговцев. Чтобы подтвердить свои догадки, он обратился за помощью к одному из ремесленников – сейчас находящемуся в зале и также выбирающему, к какому павильону присоединиться. Вчера из-за большого количества практиков из клановой сект Сонг посчитал лишним задавать вопросы. "Ты про нас, но не во всём", ответил ему ремесленник. У этого молодого с виду парня смешно торчали уши, и Сонг постоянно ловил себя на мысли, что пялится на них. Кстати, впервые вижу человека, участвующего в испытании в боевой павильон и не знающего, что это. А ты чудак, парень. Знал бы, какой чудак здесь ты, подумал Сонг, стараясь не смотреть на его уши и сосредоточенно не отводил глаз от переносицы собеседника. И о чём я говорил? Расина запнулся по парень с ушами. А, так вот, Павильоны, они же как делают? Ты берёшь их услуги взаймы, они тебя учат, а затем после всего ты должен определённое время поработать на них. Как время это закончится, ты и решаешь уйти или остаться. А там уже э-э ну, после уже чистый обмен. Как это? А, услуга за услугу. Да уж, даже винт лучше говорит. Подумалась Сонгу. Поблагодарив участвователя-ремесленника, Сун направился к стелам. Ещё раз осмотрев их, как следует, задумался. Да, так он долго будет размышлять. Решившись, молодой человек подошёл к павильону разрушительного неба, в отличие от всех прочих павильонов, кроме торгового, он хотя бы знал, чем его тут застаёт заниматься после обучения. Достал жетон испытания, Он положил его в специальную выемку, после чего на вершине стелы появился неяркий свет, судя по всему, вызванный какими-то непонятными законами. С секунда и в руки Сонга упал небольшой амулет с выгравированным на нём мечом, символом павильона разрушительного неба. И всё. Он выбрал павильон Сунгу подумалось, что должно быть какое-то более масштабное представление, но нет. И что теперь? Пареньо задача на осмотрел амулет, после чего ввёл в него своё восприятие. Согласно тому, что было указано в амулете, ему сейчас надлежало пройти в район, закреплённый за одной из сект, а именно морозного духа, где находился вход в главное здание и комплекс дворцов. боевого павильона. Тем временем в резиденции клана Лунного Феникса в одной из больших комнат дворца сидел Лонг Фэн. Его лицо было абсолютно бесстрастным, как и полагается наследнику клана. Он выслушивал то, что ему говорила молодая девушка, стоящая напротив. Походу её рассказ оттолкнул только единый вздрогнувшей брови. выдали его удивление над даже такого слабого намёка оказалось достаточно чтобы ва души вытерел по завершению её рассказа лонг фэн задумался после чего решил уточнить почему ты пришла ко мне отец наградил бы тебя куда лучше расскажи ты это ему господин лонг фэн вы наследник клана лонного феникса и я бы хотела следовать за вами наклонив голову, сказала Рил. Стоящая чуть поодаль Син Фен презрительно смотрела на кланяющуюся девушку. Она на дух не переносила наивных дурочек, таких как Рил. Лонг Фен же сейчас пребывал в очень хорошем расположении духа. Мало того, что его план по захвату власти в клане начинал потихоньку исполняться, благодаря его новым союзникам, Так ещё и такая удача плыла прямо в руки. И если он сумеет извлечь сокровище из того дохадзяги, то его будущее как практика боевых искусств станет практически безграничным. Что же, ты смогла доказать свою лояльность, поэтому я принимаю тебя в клан как моего помощника. Отныне ты часть клана Лунного Феникса. Конечно, принятие в клан – это не такая простая процедура, чтобы сделать ее по одному моему слову прямо сейчас, и на это понадобится несколько месяцев, но я обещаю, я прослежу за тем, чтобы тебя приняли. Радостная улыбка озарила лицо Рил, но после этого она, вспомнив, торопливо сказала «Господин Лонгфен». Эта подчинённая просит вас об одной услуге. Что такое? Тень недовольства мелькнула на лице Лонгфена, неужели он был недостаточно щедр? Я прошу господина Лонгфена быть снисходительным к собирателю Сонгу и, если это возможно, не убивать его при извлечении сокровища. А если так будет невозможно, то подарить ему быструю и безболезненную смерть. Девушка, говоря, это была бледна и, скорее всего, жутко боялась, но пересилила себя. «Я не могу обещать этого», – сурово сказал Лонг Фен, однако добавил. «Но если это будет возможным, я подарю твоему другу быструю смерть». «Я благодарю господина», – вздрогнув, быстро ответила Рил и еще больше опустила голову. «Можешь идти», – махнул рукой Лонг. Дождавшись, как она уйдёт, он тут же скачился со стула, на котором сидел, и начал мерить комнату большими шагами. Синфэн, немедленно займись этим. Я хочу видеть этого парня в клановой тюрьме как можно быстрее, и постарайся не нашуметь. Ещё внимания отцам мне сейчас не хватало. Я поняла, молодой господин, поклонилась Синфэн и вышла вслед за Риу в ту же дверь. Наследник клана продолжал ходить из стороны в сторону, напряжённо думая о своём плане. Все фигуры расставлены, ключи печатей клана Лунного Феникса были у него, и даже ключи секты Морозного Духа удалось выкрасть благодаря шпиону. Это практически гарантировало успех предстоящего вторжения. Лонгфэн боялся лишь одного: что его отец каким-то образом догадывается обо всём заранее. Поэтому даже такой лакомый кусок, как этот парень с сокровищем, должен быть съеден очень аккуратно, так, чтобы не развалить весь его план столь скрупулёзно построенный.